Свободная территория под протекторатом ордена. Город Портофранко. 22 год, 22 число 5 г о месяца, понедельник. 21.03. Найти берхали т р у д а не составило. Город был построен по параллельно перпендикулярной схеме. С запада на восток шли улицы с именами, перпендикулярно им с номерами. Бирхали был к л а с с и ч е с к о й б а в а р с к о й пивной, с длинными тяжелыми столами и скамейками, огромными пивными бочками за стойками и классической немецкой кухней, сдобренной, правда, местным колоритом. Зал был почти полон, было шумно и накурено, и я не сразу нашел немца. о в Он сидел в дальнем от входа углу зала в компании старшины Быхова и какого-то старшего лейтенанта лет т р и д т и на вид, с о б щ и войсковыми эмблемами. Среднего роста, весь какой-то средний, лицо незапоминающееся, хоть вроде и приятно. Я подсел к ним и н е м ц о в кивнул на с т а р л е Знакомься, старший лейтенант Владимирский. Я пожал с т а р л е ю руку. Андрей. Михаил представился он. Подошла крупная дева, х а с румянцем во всю щеку и спросила по-русски с отчаянным украинским акцентом: А вы что заказывать будете? Я попросил какие-то колбаски с капустой и картошкой из традиционной части меню и пива. Деваха удалилась, а немцев повернулся ко мне. Ты где служил, говоришь? Сто третий, лаконично ответил я, решил, что достаточно информации для досужего любопытства. Значит, был в а ф г а н е если по возрасту с у д и т ь И там ты был? В Кандагаре мы сидели, заполнил я паузу. Правильно кивнул он. У нас в подполковниках человек служит из этой дивизии, как раз из Кандагара. Николай Сергеевич Баранов. б а Не знаешь такого? Николая это поразил ся. я. Конечно знаю. Он у нас зам командира разведроты был. И он же меня к себе перетащил, когда я на сверхсрочный оказался. Серьезно? Удивился н е м ц о в Тесен мир, как говорится. Точно, он так и служил там за м к о м Роты, потом ротным. А ты кем был? А я снайпером был. А на свер срочное звание какое? Прапора подвесили. У меня же незаконченное высшее к тому времени было. Объяснил я зигзаг своей судьбы. По штату инструктором по стрелковой сделали, а по факту так снайпером и оставался. У меня же первый разряд по п у л е в о й еще до службы был. Слушай. Если проверяешь, так прямо и скажи. А если с барабаном в ы связь есть, телеграмку ему отбей. Так м о л и так. Подошел такой вот мужик, зовут Андреем, говорит, был с тобой прапором и снайпером в Кандагаре. Срочно вышли его приметы и фамилию. Прочитаешь, спросишь мою фамилию, я тебе ее скажу и так опознаемся. Чего о город-то городить? В командировке он разил руками н е м ц о в выслушав мою о т п о в е д ь в Прочем, по-любому свяжемся. Тут у нас на этот раз конвой загадочный получается, уже на воду дуем. Мало того, что с нами курровоз идет, так еще новость: подкатили к нам московские с просьбой подсоединить три грузовика. У них охраны десять человек своих, мы их не знаем, чего они стоят не знаем. Доверия к московским в силу определенных причин немного. А вообще у них кто в армии п о интересовался я. Армия официально у них мы, только мы на них клали в присядку и уже давно. Усмехнулся капитан. А есть еще внутренние войска, подчиняются ихнему министру МВД. Знаешь, кто з а м и н и с т р а у них? Коршунов. Слышал о таком. Бывший замминистра внутренних дел в прошлой жизни. Фамилия знакомая, прямо из газет. Если это тот, о ком я думаю. Погоди, он же вроде миллионов двести н а щ е ё л к а л а когда хреново запахот, то в Израиль дернул. А наш его выдать просить стеснялись, видать такое бы всплыло. Выложил я то, что вспомнилось. Он самый и есть кивнул немцов, нырнул в Израиле, а вы нырнул тут, и все двести лимонов, судя по всему, во время в золотишко перевёл и сюда закинул. А в Москве при власти других нет, только такие. Они же не от хорошей жизни сюда бегут, а лишь те, кого даже там припекло так, что дальше некуда. Немцов махнул рукой с досадой, крепко приложился к кружке, после чего продолжил: "Ладно, не суть. Остал тут Куршнов министром. Сам начал армию формировать. Сначала за свои кровные, назвал внутренними войсками, по привычке, видать. Брат ь старался тех, кто с боевым опытом." Но тут нашла коса на камень. Лучше всего к нему менты шли. В Ваваны уже не так. Точнее даже вообще не шли. Из спецназа Ваванского к нему вообще ни души не пошло. А кто ушел, тот к нам перебежал. Все же репутация у человека знатная, вроде помойки на жаре. Да уж точно, прямо звезда, согласился я. Ага, именно, кивнул с о б е с е д н и к Ядро армии этой своей он из Амона меньше из Собра набрал, ну и из Гуина Вертухаев. На счет того же Амона п о ч е ч н е е скажу так: в бою они нормально, все же мужики взрослые в основном, не паниковали, не бегали. А вот на счет тактической грамотности и вообще именно военной подготовки полный ноль. Стояли на блоках, деньги собирали за проезд, зачищали что-то, тащили что видели. Вспомни. Все главные проколы с Амоном, ну на худой конец с л о в а н а м и Что по-дмосковный Амон, что Курганский. Ни разведки по маршруту следования, ни опознаться даже нормально. Как будто чирки за скирынок чистить ехали. А м а й к о п с к а я бригада как же неожиданно спросил Быхов. Вась, ну ты спросил сам что ли не знаешь? Чуть в о з м у т и л с я Немцов. Во-первых, какая в задницу бригада? Сводный отряд бригады там был, ч и с л е н н о с т ь ю в батальон. Кого в сводный отряд свели, слезы одни. Какой у них приказ был? Если в с у т ь глядеть, то на броне выдынуться в центр города, в стать как на выставке, ждать местное население с хлебом солью и принимать пленных, которые в очередь на сдачу встанут. Ермоло вы наши умом то не б л и с т а л и думали погремят броней, чичи с перепогу дуду за усы, за усы приведут. Ну может утрирую не без того, но почти что так. Майкопских к о м а н д о в а н и е м много мудрое под монастырь подвело. Сдало в прямо м с м ы с л е этого слова. Тоже верно, согласился Быхов. Ладно, не об этом речь. Знатно по хозяйски от х л е б н у в еще из кружки сказал н е м ц о в затем продолжил рассказ. В общем получилось у к о р ш у н н о г о что-то вроде огромного амона. Но все равно оказался маловат для московских потребностей, поэтому подметались и п о п с н и к и и вообще не пойми кто из частных чопов публика, да и просто левота. Специально набирали что ли, спросил я. Можно и специально, если знать где, усмехнулся Немцов. Тут о ж не представитель к о ш е и н о в с к и й Силаев, по слухам сюда прямо из Ментовской зоны прибыл, и ему еще мотать лет десять оставалось. Наверное, не за то, что пьяных в ы т р е з в и к е и обирал, на такой срок туда влетел. Под полковником там был, а тут полковником стал. И вообще говорят, что Иркутская, Нижнетагильская, м е н т о в с к и е зоны сильно поуменшились ь численностью, а зато тут таких прибавилось. В общем, тут еще воинский контингент получился. Просил их грузовики до да кучи в колонну взять сам Силаев, а я ему ни на грош не верю. На нем пробы ставить некуда. Хоть решку наел, три дня не уделаешь. Погоди, погоди, прервал я его. А как он выглядит, силая в этот, мордатый, нос красный, глазки маленькие, здоровенный, с брюхом в ментовском к о м к е ходит. Ну да, откуда знаешь, удивился немцов. Видел дважды, раз в представительстве, а второй раз в ресторане в мотеле. И сидел он там с н а х ч ё й а тут ему, судя по всему, платил за что-то. Нифига себе! Впервые в б е ж а л с я в разговор молчавший до т о г о Владимирский. Точно чех с ним был. Стопудов. В этом я ошибиться не могу. Не знаю как, а всегда легко национальность определяю. И не только чеченца, от скажем, даргинца отличу, а даже корейца от японца и китайца. Как получается? Сам не понимаю. По совокупности признаков. Да, протянул немцов. Что-то с конвоем этим у нас все как в сказке. Чем дальше, тем ну его нахрен. И к у р в о в о з этот, кстати. Слушай, что за к у р в о в о з такой? н е в ы держал я. Звучит очень красиво, но нифига не понял. Это еще одна песня про Родину, сказал он после очередного глотка. Сейчас вот пивка еще попьем и пойдем в н е й последний куплет допивать. У вертюра к это его перетакая. Получался тут поначалу демографический перевес в сторону мужского контингента. Мужики более склонны лучшей д о л и искать на стороне, а женщинами сложнее, домовиты, оседла. Ехали и женщины, конечно, но гораздо меньше. И рыбовщики что повадили сделать? Проституток прямо с улиц сюда закидывать, добровольно, принудительно. Наловят. Всем медосмотр и какие здоровые. Пинком сюда, мешок с вещами на первое время вручат и тысячу икю. Подают под соусом. Каждый имеет право на второй шанс. Ну, может что и есть в этом благородное, вдаваться не буду. Нормально. Восхитился я простоту решения. Говорят, что половина их даже больше и правда к нормальной жизни здесь вернулись. Грешно врать, п р о д о л ж и л немцов. Ну а вторая половина так и осталась при своих занятиях в той или иной форме. х о х л у ш к а это, что пиво носит, тоже ведь из таких. Разве что профессия теперь п о п р и л и ч н е й все же, а закинули ее сюда из Москвы. Вроде как и не х в а т и т с я никто особо. Жизнь у них и так опасная. Да уж наверняка, прокомментировал я. А весь поток переселенцев через этот городок идет. И образовалась тут банда сутенёрская из в с я к о й мрази. Какие то ц ы г а н е румынские, албанцы, молдаване затесались. Принимают их всех здесь, разводят бабки, отбирают и на работу определяют. И уже не важно, что ты там дальше делать собиралась, а будешь тут в б о р д е л е шуршать. Немцов отлегся, отпилил ножом кусок от бивной, закинул в рот, запил пивом и продолжил. В общем, наткнулись мы на бардак, где бабский личный состав собирали, вроде сборного пункта. Кахлушка это подсказала. Ступнули в представительство очень настоятельно, и Силаев, как морду не воротил, но в орден вынуден ж был обратиться. И что орден заинтересовался я? Ордену по барабану вообще то чем люди занимаются, но вот на случай принуждения на своей территории реагировать обязаны. Иначе вся идея добровольного переселения псу под хвост. В общем, налетел патруль о р д е н с к и й с криками и топотом всех мордами в пол, девок отобрали, расселили в гостинице за свой счет, выделили им транспорт, даже по ш т у к е икю снова вручили. п о р я д о ч н о поступили, тут не отнимешь. Только д о д и к и эти сутенеры, которые вроде как ни п р и д е л а х остались, а значит и дальше будут девок ловить, только умнее станут. Поэтому мы решили их навестить, рассказать, чего им дальше делать. А в н и м у т вот у в е щ е в а н и е м уточнил я: нашим? Внимот, сказал капитан. Во всей новой земле психов не найдется, кто бы с нами связаться хотел. И даже если мы их тут на фонарях в е ш а т ь начнем, патруль орденский или опоздает к экзекуции, или а д р е с м ошибется. Зря мы что ли с войны не вылезаем. Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Понял. Прогуляешься с нами. Нам бы еще одного для огневой поддержки. Случись чего? Интересно, проверить решили что ли, или как? Есть у меня ствол неопечатанный, но в мотыле остался. Осторожно ответил я. Ствол дадим. Вон Вася Быхов д а с т У него два, точно знаю. У него их всегда два. у г о кивнул пропащ. Тем более, что Вася сам и обнажать его не будет. Вася у нас за главного уговаривателя сегодня. Когда пойдем? спросил я, г л я н у в на часы. Через часок двинем. Трое бойцов еще подъедут на улице помаячить, чтобы сразу понятно всем было, кто тут шумит. А где это? Да два квартала отсюда. Клуб у них там и бордель. Живая роза называется.